Глава 38. Весь следующий день Настя не покидала свою комнату. Даже не завтракала и не обедала, просто лежала на кровати, сжимая в руках телефон и смотрела в потолок, лишь иногда проверяла, ловит ли сеть, включен ли звук. Мама несколько раз заходила, тревожилась за нее, интересовалась самочувствием, звала помогать на кухне. Но девушка каждый раз вежливо просила оставить ее в покое. Она очень ждала звонка и не могла отвлечься ни на что другое. Даже тот факт, что вечером к ним в гости приедет чертов ублюдок Глеб Шумилов, сейчас не так сильно волновал девушку, как вероятность того, что Сыч не передал Саше ее просьбу. Или, еще хуже, передал, но Саша все равно не позвонит. Он ведь на целый месяц пропал и даже номер сменил. Что, если он уже забыл ее? Что, если разлюбил? Встретил другую? От этих мыслей на душе кошки скребли до крови. Настя отказывалась верить, что такое возможно, но время шло, а телефон все молчал. И девушку все больше охватывало отчаяние. Ближе к вечеру к ней постучал отец и потребовал привести себя в порядок, они ведь ждали гостя. Настя сжала зубы до скрипа, но перечить не посмела. Знала заранее, отец не станет ничего слушать. Да и сказать правду она ему не может. Что, если Шумилов выполнит свою угрозу? Причинит вред Кнопе? Кто знает, на что он способен? А отец, даже расскажи она ему все, скорее всего, просто не поверит. А он никогда не придавал значения ее словам и охотнее верил другим, посторонним людям. Так с чего ему менять свои привычки сейчас? Едва сдерживая слезы бессилия, Настя все же поднялась с постели и поплелась в ванную. Конечно же, прихватил с собой телефон. Надежда на спасительный звонок от любимого все еще теплилась в ней. Приняв душ и завернув волосы в полотенце, она вернулась в свою комнату. На автомате нанесла дневной крем, достала из ящика стола фен и уже воткнула его в розетку, когда трубка в кармане халата внезапно завибрировала. Настя взволнованно достала ее оттуда, едва не уронив на пол. Так задрожали ее руки. На экране светился незнакомый номер, И от всколыхнувшейся внутри надежды, что в момент захватила ее все ее существо с новой силой, бедное сердце девушки затрепетало еще сильнее. «Да», — выдохнула она в динамик, торопливо приняв вызов. Но ей ничего не ответили, с той стороны была тишина. «Алло», — взволнованно повторила девушка, — «Говорите». И снова тишина, но вызов шел, и тот, кто ей звонил, явно слышал ее. «Говорите, пожалуйста!» Жалобно попросила Настя, с ужасом понимая, что этот звонок вполне может быть и не от Саши, что кто-то мог просто ошибиться номером или совершенно по-дурацки подшутить над ней. Но отчаяние еще не успело завладеть ее окончательно, когда, наконец, из трубки раздался такой родной, такой любимый голос. «Привет, маленькая!» «Саша!» Резко выдохнула она и зажмурилась. Так защипала глаза от слез. «Саш, это ты?» «Да, это я, малыш. Как ты?» «Нормально». Выпалила она, но тут же осеклась. «То есть плохо. Очень плохо без тебя». Отец достает. «Нет, нет, с ним более или менее находим общий язык. По крайней мере, лучше, чем раньше. Но, Саш, мне нужно поговорить с тобой. Мы можем увидеться». Спросила и закусила губу. Вдруг он откажет? Вдруг не сможет или не захочет? Что она тогда будет делать? Но он не отказал. Наоборот, к ее удивлению и изумлению, он, словно только и ждал от Насти такого вопроса, тут же произнес. «Через полчаса я буду возле дома мажора. Сможешь подойти туда?» Сердце забилось часто-часто от сумасшедшего восторга. Она увидит его уже через полчаса. «Да, смогу. Только...» «Только где это?» «Наше первое свидание, помнишь? Когда мы еще фильм смотрели?» «Да». «Я тебе адрес смс-кой сброшу, на всякий случай. Это недалеко от тебя. Я не буду за тобой заходить, чтобы фейсом не светить там. Встретимся тут, у подъезда». «Хорошо, через полчаса я буду». Настя положила трубку и до боли закусила губу, чтобы не заверещать от восторга. Совсем скоро она увидит его. Увидит. Осталось только как-то ускользнуть из дома, чтобы отец не заметил. Иначе он ведь ни за что ее не отпустит, тем более учитывая, какого гостя они сегодня ждут. Немного подумав, Настя решила попросить о помощи маму. Быстро высушив волосы феном, да подкрасив немного глаза, Девушка натянула любимые джинсы с футболкой и поспешила на кухню. «Мамочка, мамуль, мне нужно срочно уйти!» Обняв за талию, горячо зашептала Настя ей на ухо. «Пожалуйста, прикрой меня перед папой!» «Дочь, ты чего, с ума сошла?» Резко развернулась к ней женщина, окинув возмущенным взглядом. «Ты же знаешь, что к нам друг Сергей приедет сегодня в гости! Отец вряд ли обрадуется, если ты уйдешь!» «Мам!» Отчаянно простонала девушка, на секунду прикрыв глаза. «Ну зачем я-то нужна им? Папа ведь позвал его, чтобы о делах поговорить. Вот пусть и говорит. Ты ведь знаешь нашего папу. Он любит принимать гостей, когда вся семья в сборе. Я знаю, мам, но мне очень нужно. Прошу тебя!» Девушка с мольбой посмотрела в глаза матери и добавила проникновенным шепотом. «Очень прошу, мам!» Мама тяжело вздохнула и недовольно поджала губы. «Что, поди, это твой Саша позвонил? Я думала, он уже в прошлом». «Нет, мам, не в прошлом. Я очень люблю его, мама. Он самый лучший человек на земле, клянусь тебе. Только прошу, не говори ничего папе. И вообще ничего никому не говори». «Ладно». Вздохнула Светлана Валерьевна. «Беги потихоньку, я что-нибудь придумаю, поговорю с отцом». «Спасибо тебе огромное!» Настя кинулась матери на шею и чуть не задушила ее в объятиях. «Мамуль!» «Настя, задушишь!» Закряхтела она, раскрасневшись. «Ладно, беги давай потихонечку, пока отец в кабинете у себя засел. Только не допознал, ладно?» «Ладно, мамочка, люблю тебя. Даже не представляешь, как люблю!»